306. Матерь Агни-йоги Для полноты общения устраняется иллюзия пространственной отделенности. Но это еще не все. Необходима сонастроенность или созвучие, которое позволяет войти в контакт. Но это еще не все. Нужны самоотрешения и как бы забвение самого себя. Много условий требуется соблюсти, чтобы общение состоялось, но наиглавнейший из них всех — это любовь, которая без всяких нарочных дум создает именно то, чего никакими другими способами и усилиями достичь невозможно. Достигайте любовью.